Глава восемнадцатая. Вечер прошел спокойно. Я немного позанималась домашними делами, отложила вещи в стирку, подготовила продукты на завтра и перемыла полы. Завтра, скорее всего, придется провести день во дворе, в огороде. Было еще не поздно, но девочкам пора было готовиться ко сну, и я прошла в их спальню подготовить постели. Мия каждую ночь прибегала ко мне. Но с вечера я укладывала ее здесь. « Мам, к тебе мисс Мона пришла, — просунулась в дверь голова Колина. Спасибо, милый, скажи, что я сейчас спущусь. Что ж, очень удачно. Может она прольёт свет на таинственного мистера Камиля Свенсона. Тогда бы я встретила его завтра более подготовленной. Привет, Мона, приветствовала я ее. Все в порядке? Соседка энергично закивала головой, и рыжие кудряшки на ее голове запрыгали, как пружинки. Да вот, решила поделиться маслом и яйцами. Курочки ваши еще не обжились? Несутся? Привыкают. Скоро думаю, дело пойдет потихоньку. Спасибо огромное! И я приняла гостинцы, немало им обрадовавшись. Чай будете? Мона махнула рукой. И присела за стол, мол, почему бы и не попить? Я заварила сухой травяной сбор, состоявший в основном из ромашки и мяты. Обнаружила его при переносе кухни в одном из шкафов. «Двигайтесь ближе, вам неудобно». Я тоже присела и с наслаждением вытянула гудящие ноги. Помолчала, готовясь к разговору, или, вернее, выяснению, что именно меня интересует в новом знакомом. Мона тем временем оглядывала нашу кухню гостиную. Очень стало хорошо не узнать, похвалила она с ноткой зависти преобразившийся дом. Спасибо, скажите. А вам не знаком случайно мистер Свенсон, Камиль Свенсон. Кто он и чем занимается? Мона привычно округлила одновременно рот и глаза, как всегда, когда удивлялась. «Ну, милочка, это богатый мистер, не нашего круга. Вернее, мы, не его. И Это вы можете его знать. А почему вы спрашиваете?» «Да он помощь предложил. Не знаю, как к этому относиться». ответила я как есть и в задумчивости отхлебнула остывший чай. Мона собиралась что-то сказать, когда я вспомнила кое-что. «А, вот еще все забываю спросить. А мистер Андерс кто такой?» Муж велел обратиться к нему в случае необходимости, а у меня в этом месте тоже провал. Ничего не помню. «Мистера Андерса знаю. Да, заочно, конечно». «Он как бы управляющий, ведет дела состоятельных людей в городе. Наверняка и дела вашего мистера вел. она задумалась. «Кстати, странно, что он не приехал проведать вас с детишками». Я подумала о том, что в письме Алекса Мартина было сказано «пришлось пожертвовать кое-какими нашими активами». А вдруг управляющий Андерс знает о других? Или продано все имущество? Срочно стоило навестить дяденьку самой, чтобы быть в курсе всех дел. Понятно, — протянула я, хотя особенно для меня ничего не прояснилось. Видя, что она мало чем помогла, Мона произнесла сочувственно. «Ну, я поспрашиваю еще Дерека. Мужчины, знаете, любят чужие дела пообсуждать, почище женщин». «Может, и расскажет, что...» «Спасибо, миссис Мона», — кивнула я. Девочки сидели тут же в комнате на кушетке и тихонько рассматривали книжку вместе. Мия уже вовсю зевала. Мона перехватила мой взгляд и заторопилась. «Поздно уже, пойду. А если узнаю, что, сразу с утречка заскочу». Я кивнула ей согласно и проводила до двери. потом вернулась и поставила воду, чтобы все могли умыться перед сном. Уложив детей, я прошла в спальню, укутав плечи шалью, держа в руке лампу. Сегодня на очереди было очередное письмо Алекса Мартина. Я прочитала больше половины из них, и тон писем становился раз от разу тревожней. Как я поняла, Хоуп Мартин ни разу не ответила мужу ни на одно письмо. Что это было? Детская ее безответственность или равнодушие к мужу? Впрочем, время было военное, и я не могла знать наверняка, что могло случиться с почтой. Но меня раздирало какое-то подспудное чувство, вернее, желание написать Алексу. И, может быть, я бы так и сделала, но останавливало меня одно. Что я ему напишу? Что спустила на ветер все деньги — Разорила семью, потеряла дом и оказалась при смерти с детьми в поселке Сычей? Написать-то можно было, но человек находился на фронте, и кто знает, какую реакцию могли вызвать эти новости. Не сорвался бы он там, а вдруг в бою его мысли будут заняты всем произошедшим, и он может погибнуть из-за этого. Сначала я поговорю с мистером Андерсом, а потом уже решу, писать или нет. Кстати. Возможно, управляющий мог сам уже сообщить Алексу, если только не махнул рукой на разорившуюся семью, забыв о ней. «Ладно, разберемся, пообещала я то ли себе, то ли Алексу, и погасила лампу. Утром, вскочив ни свет ни заря, я умылась ледяной водой и сразу же принялась готовить еду на пару дней. Обжарив кусочки курицы с морковкой и луком, Я засыпала в котел подготовленную с вечера картошку. Подумав, поставила вариться яйца на завтрак, ну и гренки поджарю. Времени все это заняло немного, поскольку заготовки я сделала заранее. Закутавшись в шаль, вышла на крыльцо, чтобы посмотреть погоду. День обещал быть ясным. Светлое небо, чуть розоватое, легкие облачка. Я залюбовалась. Петухи ещё горланили вовсю, значит, было часов шесть. Вряд ли кто-то приедет в такую рань, поэтому пока что можно было заняться чем-то другим. И я решила устроить уборку в курятнике, подсыпать золы из костра, смешав ее с гравием, поменять воду в поилке и подсыпать сена. У меня в деревне куры неслись круглый год, так что я ожидала в скорости, что и эти скоро начнут нас радовать собственными домашними яйцами. Все эти хлопоты заняли у меня около часа, и ровно в ту минуту, как закончила, я услышала стук копыт на дороге. К дому приближалась повозка мистера Свенсона.